«Настоящая ассенизация!» «Ну, черт с ней!» — сказал Андрей Иванович. «Еще разговаривать об ней!» «Плюньте на нее!» — обратился он к чиновнику. «Выпьем лучше с вами, а!» Пальцовщица исчезла, и к Андрею Ивановичу в хорошее расположение духа. Он заказал водку и солянку. Ляхов взял руку Захаровой, с размаху хлопнул ладонью по его ладони. «Молодчина, Сенька, ей-богу! Ловко играешь, сукин ты, сына-таки! Ну-ка, хлопнем!»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 лампы молнии с хрустальными подвесками тускло освещали потные головы и грязные измазанные горчицы из скатерти и из кухни тянуло запахом подгорелого масла и жареной рыбы в сппертом на куренноном воздухе носились песни гам и ругательство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 «Швырял ли в него кто пробкой? Нет, сейчас в амбицию вломился. Поосторожнее, прохвост паршивый!» Андрей Иванович пересел к наборщику. «Ну что там? Ну скажем, ничего, ничего вы! Разве не бывает различных несчастных обстоятельств? Выпьем лучше вместе для знакомства!» оляхов развалясь на стуле, говорил. «Ну что ж, пойдем из-за полбутылки к мировому!» Измечательно, я рад, совершенно справедливо ответил наборщик Андрею Ивановичу. «Ну к чему же ругаться, как этот господин?» Андрей Иванович воскликнул. «Друзья, выпьем? Ну что, мы из-за этого станем поднимать скандал? Позвольте спросить».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 Андрей Иванович взял проимившуюся бутылку Портеру. «Ну-ну, дурак!» И он совал бутылку к губам наборщика. «Мирись сейчас же с бутылкой, целуйся с ней без разговоров!» «Я рад, очень приятно познакомиться!» Наборщик Галанта раскланялся с бутылкой и три раза поцеловал ее накрест. «Да он с ней уже давно знаком!» — сказал его сосед. яко ка подумаешь, первый раз знакомиться!»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 Андрей Иванович сидел с наборщиками, целовался с ними, ораторствовал. Вы трудящиеся люди, и мы трудящиеся люди. Об вас, Некрасов сказал, вы все здоровьем хлипкие, все зелены лицом. А почему? Потому что вам приходится дышать свинцовой пылью. Мы золотообрезчики, мы дышим бумажной пылью, и нам, и вам в чахотке помирать. Четыре года назад мой названный брат Фокин просил меня, чтобы я научил его делать золотые обрезы. Я его стал отговаривать, что это вредно для груди, но, говорит, тебе жалко, чтобы я столько же зарабатывал, как ты. Жалко? О, нет, мне не жалко. Мы ну, учим его, а теперь он уже три года как на Смоленском лежит. Романов сейчас от чахотки помирает. У меня хроническое воспаление легких скоро тоже чахотка будет, верно ли? Товарищи, и вы, и мы работаем для просвещения. Мы должны друг другу дать руки...